Действие происходят в городе похожем на Помпеи, а точнее на прямоугольной площади, которую сзади замыкает храм или театр, что-то в этом роде. А с других сторон обрамляют здания меньших размеров, отделенные друг от друга широкими мощёными улицами. Олиус уже не помнит, где он это видел. Он говорит, то стоя посреди площади, то на ступенях, очень длинных ступенях, говорит с людьми, которых он уже не может отличить друг от друга, хотя вначале они были заметными, свои обычными Ему самому отведена какая-то определенная роль, по-видимому, первостепенная, может быть, даже главенствующая. Воспоминания вдруг становятся нестерпимо резким. На долю секунды вся сцена приобретает необычайную насыщенность. Но что это за сцена? Он успел расслышать только и давно это случилось. И тут же все исчезло. Толпа, ступени, храм, четырёхугольная площадь статую. Он никогда не видел ничего похожего. Вместо этого возникает миловидное лицо молодой женщины с черными волосами, владелица магазина канцелярских принадлежностей на улице Виктору Гюго. И слышится негромкий гортанный смех, но лицо остается серьезным. В конце концов Оля с матерью добрались до канала, заканчивающегося тупиком. Невысокие дома, озарены солнцем, их старые фасады отражаются в зеленой воде. Они искали не родственницу, а родственника. Родственника, которого он, можно сказать, никогда не знал, не увидел он его и в тот день. Это был его отец. Как он мог забыть об этом? Олис бесцельно бродит по городу. Ночь сырая, холодная. Везде небо оставалось из желто серым низким, дымным, небо готовое просыпаться снегом, но снега не было, а пришли ноябрьские туманы. Ранняя зима в этом году. Фонари по углам улиц вычерчивают тусклые и рыжеватые круги. Их света хватает только на то, чтобы не дать прохожим заблудиться. Переходить улицу приходится очень осторожно, иначе можно споткнуться о край тротуара. В районах, где много магазинов, приезд живого удивляет скудное освещение витрин. Очевидно, нет необходимости привлекать покупателей, чтобы распродать рис и хозяйственное мыло. А модными безделушками мало кто торгует в этой провинциальной глуши. Оль заходит в один магазин, тесный, и пыльный, который скорее мог бы служить складом товаров, чем помещением для розничной торговли. В глубине магазина человек в фартуке сколачивает ящик. Он перестает стучать молотком и сидит, понять, какой ластик нужен Олесу. Слушая объяснение Олесу, он покачивает головой, словно даёт понять, что и сам знает, о чем идет речь. Затем, не сказав ни слова, он идет в противоположный конец магазина, Ему приходится сдвинуть с места много вещей, чтобы проложить себе путь. Он открывает и закрывает шкафы, задумывается на минуту, влезает на стремянку и продолжает поиски где-то наверху, но опять безуспешно. Он возвращается к покупателю. Нет, этот товар у него кончился. Еще совсем недавно кое-что оставалось от старой довоенной партии, но, кажется, последнюю уже распродали или, возможно, убрали в другое место. Здесь столько всего наставлено, что уже ничего не найдешь!» Оль снова погружается в ночь. Почему бы не вернуться опять к маленькому особняку? Как верно заметил генеральный комиссар, в поведении доктора Жуара не все понятно, хотя трудно себе представить, какова бы могла быть его тайная роль. Проходя по гостиной библиотеке, маленький доктор посмотрел как бы сквозь у Олиса, притворяясь, будто не видит его своими близорукими глазами. Хотя он прошел там явно с целью взглянуть на него, а позже, во время их получасовой беседы, Олис не раз обратил внимание на его странную манеру объясняться. Казалось, Жюар думает о чем то другом, а временами даже подразумевает что-то другое. Совесть у него нечиста, уверяет Лоран. Возможно, так же, что коммерсант Марша не такой уж безумец, каким кажется. Ведь в данном случае его бегство это проявление разумной осторожности. Любопытно, что в рассказе доктора нет даже беглого упоминания о присутствии Марша в тот момент, когда в клинику привезли раненого. Наоборот, доктор все время настаивал, что ему не требовалась ничья помощь. А комиссар считает, что Марша не мог выдумать все приведенные им подробности касательно смерти профессора. Если Жуар каким-то образом знал, что Марша сегодня вечером также должны убить, то ему выгодно было скрыть факт присутствия коммерсантов в клинике. Он ведь не знает, что Марша успел поговорить с комиссаром. Итак, письмо, изъятое на почте, имело прямое отношение к делу. Олесь не сомневался в этом с самого начала. Это инструкция для убийцы, который должен совершить еще одно преступление сегодня, и если эта гипотеза верна, здесь же в городе. Инспектор-новичок, чей отчёт Олесь изучил в комиссариате, возможно, прав в одном. В покушении на Даниэля Дюпон участвовали двое. Адресат письма Андре В.С, и человек, обозначенный в письме инициалом Г. Сегодня вечером первый из них будет действовать в одиночку. Марша не зря боялся, что убийца станет поджидать его задолго до рокового часа. Это подтверждают слова "посвятить всю вторую половину дня из перехваченного письма". Остается еще открытка, которая таинственным образом оказалась под дверью привратника в генеральном комиссариате. Очень всей сомнительно, чтобы заговорщики решились поставить полицию в известность о месте и времени готовящегося покушения. В их интересах, конечно, взять на себя ответственность за преступление и поднять вокруг него как можно больше шуму. В Министерство внутренних дел, и в аппарат президента уже поступали письма от руководителей организации. Однако разглашение сведений, содержащихся в открытке, могло бы сорвать их план, если только они уже не почувствовали себя такими могущественными, чтобы никого не бояться можно предположить, что комиссар ведет двойную игру, но это не очень вяжется с другими аспектами дела. Гораздо правдоподобнее выглядит версия, которой твердо придерживается комиссар: открытку принес марша. Перед тем как покинуть город, коммерсант совершил последнюю попытку убедить полицию установить наблюдение за домом Дюпона. Подозрительное поведение маленького доктора, страхи коммерсанта намеки в письме Серьезную версию на таких данных не построишь. Оля знает это. Он понимает, что придает слишком большое значение я открытки, подброшенной в комиссариат, хотя по здравым рассуждениям ей нет места в системе доказательств. Но теперь ему не остается ничего другого, как кроме как прийти на свидание. Поскольку на данный момент это единственная ниточка, то ухватившись за нее, он ничего не потеряет. У него в кармане ключ от маленькой застекленной двери, которую дала ему мадам Смит. Марша сбежал, и путь в особняк открыт. Он сам пойдет туда вместо коммерсанта и увидит, действительно ли кто-то замышляет убийство. Хорошо, что он прихватил с собой револьвер. Верно, может пригодиться, с иронией заметил комиссар. Оль стоит перед садовой оградой. Семь часов вечера. Кругом все темно. На улице ни души. Олис спокойно открывает калитку, он осторожно, притворяет ее за собой, но не захлопывает, пусть будет видно, что сюда кто-то вошел. Шуметь ни к чему, это может привлечь внимание какого-нибудь запоздавшего прохожего на бульваре. Чтобы гравий не шуршал под ногами, Оля идет по газону, это удобнее, чем ступать по бордюру дорожки. Он обходит дом справа. В темноте дорожку легко различить, она кажется более светлой, чем клумбы по ее сторонам и подстриженной верхушке живой изгороди. На этот раз застеклённая дверь прикрыта деревянным ставнем. Ключ легко поворачивается в замке. Оля замечает, что ведет себя как взломщик. Вместо того, чтобы открыть дверь как следует, он проскальзывает внутрь через узкую щель. Затем вынимает ключ из замка и тихонько затворяет дверь. В доме тишина. Справа кухня. В глубине и слева столовая. Уилл знает дорогу, он мог бы продвигаться и в темноте. Все же он включает фонарик и идет вслед за узким пучком света. Пол в прихожей выложен черными и белыми плитками в форме квадратов и ромбов. Лестница покрыта серой ковровой дорожкой с двумя полосами гранатового цвета по бокам. Фонарик высвечивает на стене небольшую картину в темных тонах, явно очень старую. Ночь страшная буря. У подножья разрушенной башни, которую озаряет зловещий блеск молнии, лежат два человека. Один из них в царских одеждах, в траве рядом с ним сверкает золотая корона. Другой простой крестьянин. Оба только что умерли одинаковой смертью от удара молнии. Взявшись за ручку двери, Оля останавливается. Если за дверью в самом деле притаился убийца, со стороны специального агента было бы глупо попасть в западню. Раз он пришел на эту встречу, он должен играть по правилам. Он лезет в карман за револьвером и вспоминает, что с утра носит с собой еще один испорченный револьвер Даниэля Дюпона, от которого не будет никакого толку, если придется защищаться. Только бы их не перепутать. Но это ему не грозит. Револьвер Дюпона у него в левом кармане плаща, там он лежал с самого начала, туда вернулся после обследования в лаборатории. Поскольку он ни разу не держал в руках оба револьвера одновременно, он мог поменять их местами. Для верности он принимается рассматривать их при свете фонарика. Свой револьвер он узнает сразу. Его даже не пугает мысль выстрелить из револьвера покойного Дюпона того, который заклинило. Он собирается застунуть ствол обратно в карман, но тут ему приходит в голову, что не стоит дальше таскать с собой эту бесполезную тяжесть. Он заходит в спальню, кладет револьвер на место в ящик ночного столика, откуда утром его достала экономка. Войдя в кабинет Оля нажимает на выключатель, который находится у дверной рамы. В люстре на потолке зажигается лампочка. Перед тем как уехать, старая экономка закрыла ставни на всех окнах. Снаружи света видно не будет. С револьвером в руках Оля оглядывает небольшую комнату. Никто, конечно, тут не прячется. В комнате порядок. Наверное, мадам Смит аккуратно сложила в стопки разбросанные книги, привлекшие внимание инспектора. Чистый лист, на котором профессор успел написать лишь три слова, убрали куда-то в буфар или в ящик стола. Стекловидный каменный кубик с острыми гранями и смертоносными углами скромность лежит между чернильницей и блокнотом. Только стул чуть отодвинут от стола, как будто кто-то собрался сесть. Оля встает за спинкой стула и смотрит на дверь. Удобная позиция, чтобы ждать возможного появления убийцы. Хорошо бы еще выключить свет, тогда специальный агент успеет увидеть противника раньше, чем тот его обнаружит. Со своего наблюдательного пункта Олис внимательно изучает расстановку мебели в комнате. Он идет к двери, поворачивает выключатель и в темноте возвращается на место. Он занимает прежнюю позицию, и кладет свободную руку на спинку стоящего перед ним стула.